и завистливы. Среди художников и артистов я видел какую-то одну особенную черту ловкачества. Когда кого-либо хвалили или восторгались его созданием, то всегда находились люди, которые тут же говорили «жаль пьет» или «он мод» или вообще «знаете, ведет себя невозможно». Огромную зависть вызывал Михаил Александрович Врубель своим настоящим гениальным талантом. Он был злобно гоним. Его великий талант травили и поносили, и звали темные силы непонимания его растоптать, уничтожить и не дать ему жить. Пресса отличалась в первых рядах этого странного гонения совершенно неповинного ни в чем человека. Михаил Александрович Врубель, чистейший из людей, кротко сносил все удары судьбы и терпел от злобы и невежества всю свою жизнь. Врубель был... Беден и голодал, голодал среди окружающего богатства. В моей жизни великое счастье, встреча и жизнь с этим замечательным человеком, возвышенной души и чистого сердца, с человеком просвещенным, светлого ума. Это был один из самых просвещенных людей, которых я знал. Врубель ни разу не сказал о том, что не так, что неинтересно.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 Помню, когда вернулся в Врубель, то я сказал ему, как странно. Я показал твои эскизы, вот этот, хождение по водам, а также иллюстрации к демону. Он сказал, что он не понимает. Врубель засмеялся. Я говорю, чему ж ты рад? А знаешь ли, я бы огорчился, если бы он сказал, что он его понимает. Я был удивлен таким взглядом. Теперь снова достал эскиз Врубеля и поставил его на мольберт перед Третьяковым. «Да», — сказал он, — «я не понял раньше». Уж очень это как-то по-другому. На другой стороне этого картона, где был эскиз Врубеля, имелся тоже его акварельный эскиз театральной занавеси, на котором на фоне ночи в Италии были изображены музыканты, играющие на инструментах, и женщины, слушающие их.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 На всю жизнь заклеил в раму и обернул к стене замечательный эскиз Врубеля. Остроухов разрезал картон, и эскиз занавеса хотел отдать мне, но я его пожертвовал галереей. Закупочная комиссия Третьяковской галереи не приобрела у Врубеля его картины «Демон», находившейся на выставке «Мир искусства» в Петербурге, «При жизни Врубеля». Но после смерти та же комиссия перекупила ее в Третьяковскую галерею от фон Мекка и заплатила в пять раз дороже, чем просил за свою картину в Рубель. Странно, что в относился к театру Савва Ивановича Мамонтова без особого увлечения. Говорил, что певцы поют как бы на каком-то особенном языке, непонятно, и предпочитал итальянцев.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 Репину сказал как-то у Мамонтова в Абрамцеве, что он не умеет рисовать. Савва Иванович обиделся за Репина и говорит мне, ну и странный человек этот Врубель. Бывая в Абрамцеве, Врубель подружился с гувернером-французом, стариком Таньоном, и они целый день разговаривали. — Вы думаете, о чем они говорят? — сказал мне Савва Иванович. — О лошадях. О парижских модах, о том, как повязывается теперь галстук и какие лучше марки шампанского. А странно этот артист. А какой он элегантный, как беспокоится о том, как он одет. Когда я спросил Врубеля о репине, он ответил, что это тоска и живопись, и мышление. Что же он любит, подумал я. Кажется, только старую Италию из русских Ивановой Академии Художеств.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 Держа карандаш или перо и, или кисть как-то в руке боком, в разных местах бумаги наносил твердые черты, постоянно соединяя в разных местах. Потом вырисовывалась вся картина. Меня и Серова поражало это. «Ты знаешь костюм и убор лошади?» — спросил я, увидев средневековую сцену, которую он поразительно нарисовал. «Ну, как сказать?» — ответил Врубель. «Ну, конечно, знаю, в общем. Но...» Я ее вижу перед собой и вижу такую, каких не было. Врубили рисовал женщин, их лица, их красоту с поразительным сходством, увидав их только раз в обществе. Он нарисовал в полчаса портрет поэта Брюсова, только два раза посмотрев на него. Это был поразительный рисунок. Он мог рисовать пейзаж от себя, только увидав его одну минуту. Притом всегда он твердо строил форму.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 Он был восхищен иконами новгородцев. Фарфоры Попова и Гарднера восторгали его так же, как в литературе Пушкина и Лермонтов. Он считал, что после них в литературе русской был упадок. «Нет возвышенности», — говорил Врубель. «Ценил Левицкого, Боровиковского, Тропинина, Иванова, Брюлова и старых академиков. Как-то его спросил мой приятель Павел Тучков о крепостном праве». «Да». «Недоразумения были везде и на Западе. Чем лучше узаконенное право первой ночи, а раньше инквизиция? Этого, кажется, как-то мало было в России. Но жаль, что народ оставил без понимания своих творцов красоты. Ведь у нас не знают Пушкина. А если и читают, то это такое малое количество. А жаль. Раз кто-то сказал «приврубили», что в России повальное пьянство». — Неправда, — ответил Врубель, — за границей пьют больше. Но там на это не обращают внимания и пьяных, сейчас же убирают отлично поставленная полиция. Как-то летом у Врубеля, который жил со мной в мастерской на Долгоруковской улице, не было денег. Он взял у меня 25 рублей и уехал. Приехав вскоре обратно, он взял большой таз и ведро воды и воду вылил из пузырька духи, из красивого флакончика от коти разделся и встал в таз, поливая себя из ведра. Потом затопил железную печь в мастерской и положил туда четыре яйца и ел их с хлебом печеное. За флакон духов он заплатил двадцать рублей. чудно, говорю я ему. «Что ж ты, Миша?» Он не понял. «Словно это так необходимо».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 Врубель много рисовал, делал акварели фантазии, портреты и бросал их там, где рисовал Я никогда не видал более бескорыстного человека Когда он за панно, написанное Морозову, получил пять тысяч рублей, то он дал обед в гостинице «Париж», где жил На этот обед он позвал всех там живущих Когда я пришел поздно из театра, то увидел столы, покрытые бутылками вин, шампанский, массу народа. Среди них цыганки, гитаристы, оркестр, какие-то военные, актеры. И Миша врубель угощал всех. Как метродотель носил завернутое в салфетку шампанское и наливал всем. «Как я счастлив», — сказал он мне. «Я испытываю чувство богатого человека. Посмотри, как хорошо все настроены и как рады». Все пять тысяч ушли, и еще не хватило. И Врубель работал усиленно два месяца, чтобы покрыть долг. Митродотель иностранец из ресторана «Эрмитаж» в Москве однажды сказал про Врубеля, что ему приятно служить, так как он понимает. Это господин настоящий, и с ним я говорю по-английски. Врубель говорил на восьми языках. Он окончил Петербургский университет, два факультета, юридический и историко-филологический, оба с золотыми медалями, и Академию художеств, где в оригиналах, рядом с Басиным, Егоровым, Бруне, Брюловым, висели его замечательные рисунки с ногой натуры. Будучи славянином, Врубель был в отдаленности поляк по происхождению, многое время жил за границей. «Любил ли он за границу?» Я его спросил об этом».